Утром ко мне заглянул майор. Настроение у него было слегка приподнятое. Надо полагать, какую-то проблему решить ему удалось. Поселили меня в отдельной комнате. Очень похоже на его обиталище, так что стул здесь нашелся. На него майор и уселся, предложив мне присесть на еще неубранную койку. — Хочу вас обрадовать, товарищ Кутов. Интересно, чем? К нам пробились свои? С какого еще бадуна Не помню я подобных фокусов в истории. Однако зовет он меня уважительно-нейтрально. Товарищ Котов. Не по званию, документов-то моих он не видел, но и не товарищем бойцом. И это уже плюс, хотя и небольшой еще. С удовольствием порадуюсь с вами вместе, товарищ майор. — Если, конечно, скажете, чему именно я должен буду обрадоваться. Ассадчий качает головой. — Какий человек сложный. — Простой я человек. Если знаете, под каким углом глядеть, расскажете. — Не проблема, товарищ майор. — Только вот, увы, всего рассказать просто не могу. Права не имею. — Ну, да ладно. Об этом мы после поговорим. Он пристально на меня смотрит. Нам удалось установить связь со своими за линией фронта. И какой реакции он от меня ждет, я должен от радости запрыгать, на руки встать. А лично мне от этого не жарко и не холодно, но разочаровывать его не станем. — Это действительно хорошая новость, товарищ майор. Вам ничего передать не нужно. Иными словами, подтвердите свои полномочия, дорогой товарищ. Боюсь, товарищ майор, что это будет прямым нарушением полученного мною приказа. — Как хотите, — пожимает он плечами. — Мы получили приказ на прорыв. Вы идете с нами? — Странный вопрос, товарищ майор. — Разумеется, иду. — Или... «Тут я уже посмотрел на него подозрительно. У вас есть свои соображения на этот счет?» асачи смутился. «Нет, конечно, нет. Мы все идем вместе. Только вот он вопросительно на меня смотрит. В каком качестве вы рассчитываете это делать? И когда же тебе, майор, надоест в шпионов играть?» В качестве командира. Ассачи ощутимо напрягся. Отдельный разведгруппы. Как это и есть на сегодняшний день. Или у вас, товарищ майор, есть другие предложения? Но как же ваше задание? Вы же не собираетесь оставить все найденные вещи и документы. Знать бы еще какие. В этом бункере. — В этом случае мне действительно придется решать этот вопрос самому. — То есть вы намерены впредь оставаться для окружающих рядовым бойцом? — И чем дольше это будет, тем лучше. — Согласитесь, что мое внезапное преображение вызовет ненужные вопросы и привлечет излишнее внимание. У меня есть только одна просьба, товарищ майор. — Какая же? Я должен лично удостовериться в том, что мы уносим с собою все. — Каким образом? — Посмотреть место обнаружения тела и все найденные при нем вещи. — А что, у вас есть основания подозревать нас в невнимательности? — Есть. Вы же не знаете, что могло при нем еще быть. — А вы? — Да. Хотел бы я это знать. Номера оружия и прочие подробности вас не убедили? Майор молчит и смотрит на меня. Встает и кивает на дверь. Пошли. Пройдя по коридору метров двадцать, он открывает еще одну дверь. И мы спускаемся вниз по узкой лесенке. Поворот, еще один, короткий коридор и тупик. Там... Перед закрытой железной дверью расхаживает часовой с автоматом. Верхний запорный рычаг двери обмотан тросом, на концах которого имеются две проушины. В проушинах троса болтается обыкновенный амбарный замок. «Левченко», — говорит ему майор, — «посмотрите здесь». Тот молча отходит в сторону, Осадчий вытаскивает из кармана ключ и снимает замок. Скорежещут петли, и дверь приоткрывается. Вот я и у цели. Осадчий подходит к обыкновенному канцелярскому шкафу и открывает его. Смотрите. На полках шкафа лежат оружие, полевая сумка, обгорелый комбинезон. В нижнем отделении стоят сапоги. Беру в руки знакомый мне по прошлому, будущему, нож. Надо же, вот уж не думал, что еще раз доведется мне его увидеть. Интересно, а как он к своему последнему хозяину попал? И попадет ли теперь? Нож все тот же. Он только не такой старый, да и царапин на нем нет. А вот это Т, -то, тот самый, на 10 патронов. Кладу все оружие на место. Что тут еще? Комбинезон. На левом плече уцелевший погон. Правого плеча нет. Тут капитально выгорело. Вам известно, что это? Майор зашел чуть сбоку и внимательно следится за моими действиями. Да, товарищ майор, это погон. Только вот второго я не вижу. А его и не было. Я же говорил, что тело сильно обгорело. Чему соответствуют эти обозначения? Майор-танкист, откуда вы это знаете? где это существует подобная форма и знаки различия? В армии? Вот черт! И кто меня за язык тянул? А что, кроме них ни у кого погон больше нет? Особист задумчиво чешет висок. — Ну, в болгарской армии есть, и форма практически такая же. В Югославии тоже. — Так они сейчас с немцами в союзе. — Югославы? Разбили их немцы. — Болгары? Да. Но в данном случае форма наша... Сейчас рассматривается вопрос о введении погон. Так же и у нас. Вы серьезно? Годик подождите и увидите. Я присаживаюсь на корточки и осматриваю сапоги. Да, точно такие же я тогда подобрал в полицейском участке. И у Яковлева на столе похожие стояли. Значит, американец? Похоже, что так. Встаю и беру с полки полевую сумку. Что тут? Деньги. Две толстые пачки, пустые бланки, какие-то бумажки. Не то. Так что же его сюда с пустыми руками послали? Добыть того не может. Подождите, Котов. Майор все никак не может собраться с мыслями. Человек этот... Он что, на контакт с болгарами шел? — Не знаю, товарищ майор, может быть, и с ними, может, еще с кем-то. У меня таких сведений нет, как бы то ни было, никуда он не дошел, оттого и я здесь нахожусь. ох что-то темнит особист, вон он, как передо мной Ваньку валяет. Погоны его удивили. Ага. Да он их тут, небось, только что на вкус не пробовал. Это он так внимание на себя оттягивает. А зачем? Для чего это ему? Что-то он еще от меня ждет. Беру в руки пистолет, вытаскиваю обойму. Пусто. А патроны где? Вот и они. В углу лежат несколько картонных пачек. Беру одну из них в руки и сразу же ловлю боковым зрением инстинктивное движение руки особиста к ковуре. Ага, вот значит как. Не закончились еще проверки-то. А ведь оружие мне так и не вернули. Кладу патроны на место и проверяю ствол у пистолета. Пусто. То же самое и с автоматом. Гранаты я разбирать не стал. — Вы что-то ищете, товарищ Котов? — Значит, есть чего искать. — Думай, голова, карту скуплю. — Что должно еще быть у этого проваленыша? — Оружие? Вот оно. Деньги? Присутствуют? — Одежда? Передо мной лежит. — Стоп! Деньгами сыт, не будешь. Сажусь на корточке и проверяю нижнюю полку. Кроме сапог тут ничего нет? А где его весь товарищ майор? Какой еще весь мешок? Смотрю на него, отвернувшись от шкафа. Хочется надеяться, что видок у меня еще тот. Ходячий изумление. Так вы его не нашли? скакиваю с места. Чего мы тут время теряем-то, а? В лес надо. Бойцов мне с десяток. Место, где вы нашли, обыскать надо? Самым тщательным образом, товарищ майор. Захлопываю дверцу шкафа и делаю шаг к двери. Обождите, Котов. Оборачиваюсь к майору. Он смущенно творит глаза, не привык в глаза брехать. «Странно, с то профессией».